Память святых мучеников Александра, Алфея, Зосимы, Марка, Никона, Неона и Илеодора. Все эти святые мученики пострадали при императоре Диоклетиане. Святой Марк был пастухом. За исповедание христианской веры он по повелению Эгемона Магна взят был из окрестностей Антиохии Писидийской. Арестовавшие его воины дорогой были обращены святым Марком ко Христу, и за это все были осуждены на усечение мечом. Марк же был подвергнут истязаниям, для чего были приведены из селения Католита три брата-кузнеца – Александр, Алфей и Зосима. Когда они стали ковать железо, чтобы мучить святого, то железо стало расплавляться, как вода. Руки их оцепенели, и они услышали голос, убеждавший их пострадать вместе со святым Марком. Тогда они уверовали во Христа, были зато подвергнуты мучениям и, наконец, скончались от влитого им в уста олова. Святой же Марк был распят на кресте, а потом усечен мечом. Голову его магн послал в капище богини своей Артемиды. Лишь только внесли главу святого мученика в капище, все идолы, бывшие там, пали и сокрушились. Увидав это чудо, Никон, Неон ни или Иолиадор также уверовали во Христа и были за это обезглавлены.